Слова вторая. Друзья Цедрика. В течение всей последующей недели в целом мире нельзя было бы найти более удивленного и выбитого из колеи мальчика, чем Цедрик. Во-первых, все, что рассказала ему мама, было непостижимо. Прежде чем понять хоть что-нибудь, ему пришлось два или три раза выслушать один и тот же рассказ. Он решительно не мог себе представить, как отнесется к этому мистер Гоббс. Ведь вся эта история начиналась с графов. Его дедушка, которого он совсем не знал, был граф Гоббс. И его старый дядя, не упади он только с лошади и не расшибись до смерти, впоследствии тоже стал бы графом. Точно так же, как и его второй дядя, умерший от горячки в Риме. Наконец, и его папа, если бы был жив, сделался бы графом». Но так как все они умерли, и в живых остался только Цедрик, то оказывается, что после смерти дедушки предстоит сделаться графом ему самому, а пока он называется Лорд Фаунтлерой. Цедрик сильно побледнел, когда в первый раз услышал об этом. «О, милочка!» — воскликнул он, обращаясь к матери. — Я не хочу быть графом. Среди моих товарищей нет ни одного графа. Нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы не быть графом? Но оказалось, это неизбежно. И когда вечером они вместе сидели у открытого окна и смотрели на грязную улицу, то долго разговаривали об этом. Цедрик сидел на скамеечке, обхватив по обыкновению колени обеими руками с выражением крайней растерянности на своем маленьком личике, весь раскрасневшись от непривычного напряжения. Его дедушка прислал за ним, желая, чтобы он приехал в Англию, и мама думала, что ему следует ехать. «Потому», — говорила она, печально глядя на улицу, «что твой папа тоже пожелал бы видеть тебя в Англии. Он всегда был привязан к своему родному дому. Да кроме того, надо принять во внимание много других соображений, которые недоступны пониманию таких маленьких мальчиков, как ты. Я была бы слишком эгоистичной матерью, если бы не согласилась на твой отъезд. Когда ты вырастешь...» «Ты поймешь меня!» Цедрик печально покачал головой. «Мне очень жаль расставаться с мистером Гобсом. Я думаю, он будет скучать по мне. Да и я тоже буду скучать по всем моим знакомым!» Когда мистер Хевишем, поверенный в делах лорда Доренкорта, избранный самим дедом в провожатые маленькому лорду Фаунтлерою, пришел к ним на другой день, Цедрику пришлось услышать много нового. Впрочем, сообщение, что он будет очень богат, когда вырастет, что у него будут повсюду замки, обширные парки, золотые прииски и большие поместья, в сущности, нисколько не утешало его. Он беспокоился о своем друге, мистере Гопси, и в сильном волнении решил отправиться к нему после завтрака. Цедрик застал его за чтением утренних газет и с необыкновенно серьезным видом приблизился к нему. Он предчувствовал, что перемена в его жизни причинит большое горе мистеру Гоббсу, а потому, направляясь теперь к нему, все время думал, в каких выражениях лучше всего передать ему об этом. «Хеллоу! Здравствуй!» — сказал мистер Гоббс. «Здравствуйте!» — ответил Цедрик. Он не вскарабкался, как бывало прежде, на высокий стул, — а уселся на ящик с бисквитами, охватил руками колени и молчал так долго, что мистер Гоббс наконец вопросительно посмотрел на него из-за газеты. «Лол!» — повторил он. Цедрик собрался наконец с духом и спросил. «Мистер Гоббс, помните ли вы все, о чем мы с вами говорили вчера утром?» «Да, кажется, об Англии». «А когда вошла в лавку Мэри?» Мистер Гоббс почесал затылок. «Мы говорили о королеве Виктории и об аристократах». «Да, и о графах», — с некоторым колебанием добавил Цедрик. «Да, насколько мне помнится, мы их немного поругали», — воскликнул мистер Гоббс. Цедрик покраснел до корней волос никогда еще в жизни не чувствовал он такой неловкости догадываясь что подобную неловкость мог почувствовать в эту минуту и сам мистер гобс вы сказали продолжал он что не позволили бы ни одному из них сесть на ваш ящик из под бисквитов конечно с достоинством подтвердил мистер гобс пускай бы только попробовали мистер гобс вскричал цедрик «Один из них сидит в эту минуту на вашем ящике!» Мистер Гоббс чуть было не вскочил со своего стула. «Что такое?» — закричал он. «Да, мистер Гоббс!» — с надлежавшей скромностью ответил Цедрик. «Я граф, или лучше сказать, скоро буду графом. Я не шучу!» Мистер Гоббс казался очень взволнованным. Он встал со своего места, подошел к окну и посмотрел на термометр». «У тебя, видно, разболелась от жары голова», — воскликнул он, оглядывая мальчика с головы до ног. «Сегодня слишком уж жарко. Как ты себя чувствуешь? Давно ли это у тебя?» С этими словами он положил свою большую руку на голову мальчика. Цедрик совсем растерялся. «Благодарю вас», — сказал он. «Я здоров, и у меня совсем не болит голова». «Но как мне не жаль, а я должен повторить, мистер Гоббс, что все это правда. Вы помните, Мэри приходила звать меня?» «Мистер Хэвишем говорил в это время с мамой. Он адвокат!» Мистер Гоббс опустился на стул и отер платком свой мокрый лоб. «Положительно один из нас получил солнечный удар», — вымолвил он. «Нет», — возразил Цедрик, — «Но мы волей и неволею должны примириться с этой мыслью, мистер Гоббс. Мистер Хэвишем нарочно приехал из Англии, его послал мой дедушка, чтобы сообщить нам это». Мистер Гоббс растерянно глядел на невинное, серьезное личико мальчика, стоявшего перед ним. «Кто твой дедушка?» — спросил он наконец. Цедрик сунул руку в карман и осторожно вынул оттуда небольшой лист бумаги, на котором было что-то написано крупным неровным почерком. «Я никак не мог запомнить, а потому записал на бумаге», ответил он и принялся читать написанное. «Джон Артур Малиньо Эроль граф Доринкорт. Вот его имя. И живет он в замке. И не в одном, а, кажется, в двух или трех замках» и мой покойный папа был его младший сын. И я не был бы теперь лордом или графом, если бы папа остался жив. А он, в свою очередь, тоже не был бы графом, если бы его братья не умерли. Но они все умерли, и в живых из мужчин остался только я. Вот почему я непременно должен быть графом, и дедушка зовет меня теперь в Англию».